Глава 18. Дружеская беседа. «Александр Борисович», — прочистив горло, обратился ко мне Кутепов, — «почему вы мне не доложили? Я хотел сказать, не рассказали про Федышина и про ваше присутствие на месте преступления. Про фотографа я вам рассказывал», — хмыкнул я, вчитываясь в абсолютно абсурдную статью. Питерский листок с брусским заголовком «Цесаревич Александр замешан в убийстве фотографа Федышина» разумеется, ничего не утверждал напрямую. Он пером своего журналиста, спрятавшегося за псевдонимом «Неподкупный», пытался связать смерть придворного фотографа Федышина с будущим императором. «Полоса газеты была украшена моим портретом, двумя фотографиями Федышина и фото с места преступления». Большая часть повествования свелась к биографическим данным фотографа, каким он был талантливым, как его уважали коллеги-фотографы и как тяжело было парню из простой семьи занять место при дворе. Еще рассказывалось о его несчастной матушке, прозебающей где-то в вятке. А дальше шли предположения. «Возможно, Федышин имел на меня некий компромат, который должен был уничтожить меня как будущего императора». Возможно, он хотел их продать, чтобы купить старушке-матушке лекарства. Неподкупный указывал, что его газета неоднократно пыталась заполучить фотографии у Федышина, но тот верной присяге не пожелал расставаться с тайной. Но народ должен знать правду. Известно, что несколько дней назад Федышин встречался с цесаревичем в царском селе, а нынче, вполне возможно, хотел передать фотографии наследнику. Теперь же Федышин обнаружен мертвым, от Александра Невской лавры стремительно умчались машины, предположительно принадлежавшие цесаревичу. В общем, напрямую газета ничего не утверждала, и привлечь редакцию к суду было не за что. Но у обывателя складывалось стойкое впечатление, что цесаревич — убийца. «Вы рассказывали, что уважаемый Роман Владиславович зачем-то вздумал плести против вас интриги», — хмыкнул Кутепов. И об этом мне рассказывал ныне покойный фотограф. Об этом я тоже говорил. Я взглянул на Кутяпова поверх газеты. «Это ведь просто бессмысленно!» — пожал генерал плечами. «Сангушка и какой-то фотограф!» «Конечно, бессмысленно. Вы ведь даже слушать ничего не хотите. А вот вы слушаете, так и смысл появится. Появится смысл делиться с вами новостями раньше, чем они появятся в газетах». «Вы что-то еще успели натворить?» Сдвинул брови Кутепов. «Об этом мы успеем поговорить», — кивнул я. «Сейчас я бы хотел вернуться к Сангушка. Рассказывал я недолго, но в подробностях. Генерал слушал молча, то и дело хмуря брови. Я не говорил прямо о сговоре поляков, но тщательно к этому выводу подводил, позволяя Кутепову самостоятельно додуматься до этого. «Вижу, к чему ведете, но принять не могу», — произнес наконец Кутепов. «В разработку поставите». Устало спросил я. «Поставлю», — процедил генерал. «И сангушка, и французского посла?» — уточнил я. «Обоих», — кивнул генерал. По нему было видно, что он хочет добавить что-то из серии «Это лишняя трата времени и сил», но смолчал. «Что ж», — выдохнул я, — перейдем к следующему вопросу. «Недавнее покушение. Так же на Романа Владиславовича думаете?» — вдруг спросил генерал, прищурившись. «Нет». «Какой в этом смысл? Тут либо подставлять, либо убивать. Кто-то еще под меня копает», — пробормотал я, прикидываясь, чего продолжить свои наблюдения и последние события. «Недавно один интересный термин в газете прочитал. «Паранойя», — по слогам произнес генерал. «Замечательный термин», — задумчиво кивнул я. «Много жизней спас. Кое-что еще мне покоя не дает». Когда я к Федышину ехал, ко мне Камергер один пристал. Дочку свою в качестве фрейлины предлагал. «Вам-то она к чему?» — хмыкнул генерал. «Мне-то ни к чему. Только он ее под меня подложить хотел», — пробормотал я. «И, думаю, я — это тоже не его инициатива». «Камергера тоже в разработку. так я, люди, я не напасусь», — заметил генерал. «Нет, с ним я сам поговорю. Мне всяко проще». Да и поводов для паники будет меньше, если я вдруг прав окажусь. Ложь-то я почувствую. Подозрительный цесаревич не так страшен, как дознаватель. «Хозяин, барин! Чем бы цесаревич не тешился!» — одобрительно хмыкнул генерал. «А поговорить я хотел вот о чем. Вчера на меня вышел старинный друг Александра, настоящего внука Николая Александровича. В кафе пригласил». «Просто проигнорируйте...» «Будто у вас дел других нет, как по кафе шлятся», — отмахнулся Кутепов. «Я уже съездил. Еще вчера». Генерал приподнял брови, но тут же выдохнул. «Продолжайте. Чувствую, сейчас услышу еще что-то интересное. Мне сначала в вино что-то подсыпали, а когда я пить не стал, так и кофе с веществом принесли». «Что значит? Вы почему вчера не сказали? Задержать ведь всех надо, по горячим следам!» «Уже задержали», — успокоил я генерала. «Проверку не проводили, но парень признался, что меня хотели наркотиком накачать. А еще пригласили репортеров». Я кивнул на газету. Обещали сенсацию, процессоревича. Кутепов внимательно дослушал, затем, убедившись, что мне нечего добавить, строго спросил. «Кто задержал? Где разместили? Почему не доложили?» Задержала моя личная охрана. «Разместили в царском селе. Вчера доложить не успели, докладываю вам прямо сейчас. Для допроса нужны полномочия. Без вас, как вы понимаете, дальше никак. Ни экспертизу провести, ни протоколы составить по закону». «Я распоряжусь. Немедленно людей отправлю». «Хотел просить об одолжении». Тут же взглянул я на Кутепова, решив не откладывать. «Будто у меня выбор есть». С усмешкой выдохнул генерал. «Вы меня щитой к стенке приперли». «Эх!» — качнул он головой и отчего-то беззвучно хохотнул. «Что значит, не оставил?» «Я всего лишь цесаревич», — пожал я плечами. «Ладно, хочу упросить у вас разрешения присутствовать на допросе. Объяснять причину, думаю, не требуется?» «Не положено!» — отрицательно качнул головой Кутепов. «Я Андерсона уже расколол, а когда мои охранники с ним говорили, так тут же слова назад взял, мол, давил я на него, хотя и в помине такого не было». «Нельзя так. То, что не по протоколу, суд легко может отклонить. И выпустят вашего Андерсона, как невинную овечку. Да нет, у меня цели его в тюрьму засадить. Я не успел узнать, кто его послал. Отвлекли нас. Мне бы заказчика узнать, а там пусть он хоть награду получит за свои деяния. Мне все равно. В этом деле информация куда ценнее. А я ее вернее всего получу, по крайней мере, ложь почувствую». Генерал немного подумал, а потом махнул рукой. «Ладно, но их перевезут в кресты, в следственный изолятор. Тогда я и подстраховать смогу», — кивнул Кутепов. «С редактором будете что-то делать?» — спросил я, кивнув на кричащую заголовком газету. Кутепов потёр лоб ладонью. «Будем. Но чую сначала нужно с допросами закончить. А с редактором подумаем». Люди генерала управились на удивление быстро. Спустя несколько часов я в сопровождении Пегова ожидал в крестах прибытия заключенных под стражу журналистов и Андерсона. Причем прибытие ожидалось с минуты на минуту. Меня подмывало попросить Кутепова показать настоящего Александра, но в то же время я чего то боялся того, что могу увидеть в палате. Пока ждал, изучал любопытную статью в газете «Россия». Поставил себе пометку «Больше внимания уделять прессе». Интернета здесь нет, поэтому эти печатные издания имеют серьезное влияние на умы современных людей. Так упустишь, и все будут читать, что наследник – приверженец всевозможных развратных увеселений, кутила убийцы и так далее. Статья в газете, хоть была и не про меня, но заставила понервничать. Во Франции все большее влияние захватывает некая организация «Огненные кресты», слившаяся с аксен Францесс». В их рядах уже почти 2 миллиона человек. Организация проповедует крайний шовинизм и национализм, ставя перед собой задачу возвращения Эльзаса и Лотарингии. С точки зрения французского обывателя, возвращение исконно французских регионов, захваченных в результате Франко-Прусской войны, вполне логично – Россия, что могла бы вступиться за Германию, в настоящий момент слаба, потому что император Николай при смерти, а потенциальный наследник не пользуется авторитетом ни в армии, ни при дворе. И здесь по мне прошлись. Чем же я прессе так не угодил? Нужно хорошенько подумать, как поднять свой авторитет. Опять же, надеюсь, это мнение наших газетчиков, а не дословный перевод зарубежных газет. Так, дальше. Германия отмалчивается но строит оборонительные укрепления. Еще во Франции сильны позиции влиятельного депутата Пьера Лаваля, предлагавшего объединение с Германией, чтобы потеснить Австро-Венгрию. С чего вдруг Австро-Венгрию теснить? В моем мире такого не происходило, но сам сценарий до боли знаком. У меня даже настроение испортилось. И что им без войны не живется? Бегло просмотрел еще несколько статей, там ситуация вырисовывалась еще хуже. В Австро-Венгрии набирают силы реваншисты, желавшие потеснить позиции России на Балканах. Там, где у нас серьезные позиции, среди болгар и сербов. Опять-таки, упор делается на нынешней слабости русской власти. Англия пытается влиять сразу и на Францию, и на Германию. Но больше всего она желает нанести России удар на южных рубежах, оттянуть на себя не только Афганистан и Персию, но и российский Туркестан. Выглядит картина скверно. Одно радует, даже если волна и докатится до России, империя совсем не та, что в сорок первом году моего времени. Пусть только сунутся. От газеты меня отвлек следователь, который сказал, что задержанные прибыли. Когда все положенные уставом предписания были соблюдены, а причитания и инструкции следователя, провожающего меня к Андерсону, выслушаны, я оказался в допросной. Стоило Алексею встретиться со мной взглядами, как он тут же побледнел. «Не меня он ожидал увидеть». Я уселся напротив затравленно глядящего на меня Алексея и произнес фразу из фильма моего далекого будущего. «Оказывается, мистер Андерсон, вы живете двойной жизнью». «Что?» — уставился на меня Алексей. «В одной жизни вы друг детства наследника престола Российской империи, а в другой — заговорщик и враг короны». «Я жду своего адвоката», — осипшим голосом произнес он, не сводя с меня глаз. «Будет?» — кивнул я. — Вот только поговорим для начала. — Ты же, цесаревич, вопрос должен дознаватель проводить. Я это точно знаю. — Так вот он, следователь. Я указал рукой на ворчливого офицера, который по-новому посмотрел на меня. Он, видимо, не знал, кого провожал, да и я не представился. — Но так нельзя, — простонал Андерсон. — Что именно? Нельзя, — уточнил я. «Подсыпать наследнику престола наркотики?» «Да не было там ничего! Я ничего не делал!» Вдруг выдал Андерсон, вот только выглядела его речь неестественно, будто была заучена и отрепетирована, да и уколчик моего персонального детектора лжи говорил о неискренности. Я поглядел на следователя, затем перевел взгляд на своего «друга» детства и расплылся в улыбке. «Послушай, Лешка...» Если я буду вести этот допрос, ты расколешься, как миленький. И никакие адвокаты, что посоветовали тебя отнякиваться, тебя не спасут. Я намеренно назвал его уменьшительно-ласкательно. Сам не знаю, от чего. Видимо, хотел подчеркнуть, что сейчас не до условностей. Все будет задокументировано и предоставлено в суд. Но мне от этого ни холодно, ни жарко. Мне не нужен протокол, а нужна информация. Честная и развернутая информация, понимаешь? Я выдержал паузу, позволяя Андерсону усвоить мои слова. «Мы можем начать допрос. И я не удивлюсь, если в ходе него выяснится, что ты готовил хладнокровное убийство царственной особы». «Ты... что? Вы... что такое... говорите, ваше высочество? Какое покушение!» Тут же стал заикаться Алексей. Однако я не стал его слушать, а просто продолжил. «Либо мы останемся с тобой наедине». И ты добровольно, без лжи, расскажешь мне все как есть. Уважаемому, офицеру информацию я передавать не буду. Я повернулся к офицеру. Уж извините, но я получу необходимые мне сведения. А дальше пускай работают адвокаты да прокуроры. Полученную информацию использовать против тебя не буду. — Ваше Высочество, как же такое можно? — запротестовал следователь. — Закон ведь нарушаем. — С чего это вдруг? — возразил я. Неужто Цесаревичу нельзя посекретничать со старым другом? Так он же задержан. Так и обвинения пока нет, парировал я и, не дожидаясь, когда опомнится офицер, спросил у Андерсона. Ну что, какой вариант тебе нравится больше? Саша. «То есть, Александр Борисович, конечно же, расскажу всё. Я же и так собирался, просто ждал, когда поговорить сможем. Меня же вынудили, ещё и головорезов приставили следить за мной. Значит, чтобы знака тебе не подал. Я же верный, я твой друг детства, помнишь?» «Головорезы из газеты?» — уточнил я. «Так э, то только для виду, а так натуральные звери, а редактор их — сущий дьявол». Я лишь вздохнул. «Может, какая-то правда в словах Андерсона и была, но от постоянных уколов у меня разнылась грудь». «Я просил искреннюю правду», — поморщился я. «Я правильно понимаю, что этот поток лжи я могу принимать за отказ?» Я переглянулся с дознавателем, что неотрывно глядел на меня округлившимися глазами. «Прости... простите...» Тут же принялся оправдываться Андерсон. «Я из-за всего этого сам не свой. Я согласен говорить, всё скажу. Я просто напуган, пойми меня». И ты сказал, что мы наедине говорить будем. Я всё расскажу, но я правда боюсь. Ты пойми, меня ведь просто убьют, если кто проболтается. Я же никто, ничтожный человечек. Сегодня есть, а завтра нет, и никто не вспомнит. Даже родителям не нужен. У меня теперь только я есть. Не губите, я всё расскажу. А вот сейчас не врал. Я повернулся к офицеру. Оставьте нас, пожалуйста. Думаю, нам много времени не понадобится. Вас... «С потенциальным преступником в камере?» «При всем моем уважении, у меня семья и дети». «Если это до кого-то дойдет, меня ведь в Сибирь сошлет». «Даю вам слово. Со мной ничего не случится, а если начальство наказать вас вздумает, лично вступлюсь и о повышении ходатайствую Дознаватель еще поприпирался, но больше для виду, чтобы совесть успокоить, мол, он сделал все, что мог. Однако мое обещание... Попала на благодатную почву, и офицер наконец-то таки оставил нас. «Почему показания поменял? На тебя вышел кто-то?» Решив не тянуть резину в лоб, спросил я. «Показания?» — сглотнув, спросил Алексей. «Не заставляй меня звать дознавателя обратно!» — поморщился я. «Ты в кафе мне всё выложил, а потом лебезеть стал. Почему?» «Вышли на меня. Посланник вышел. Сказал отрицать всё». Меня защитят, но нужно не признавать вину. Что за посланник? От кого? Алексей сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, будто собираясь с мыслями. Я не знаю, от кого. На меня вышел посланник от важного человека. Он так представился, но от кого конкретно не сказал. Не врет. Но здесь и конкретики нет. Нужно больше деталей. Как именно вышел? Как он выглядел? Продолжал засыпать я его вопросами. Выглядел, э, не знаю, как. Мужчина, голос низкий такой, будто бас на органе, а лицо всегда в тени, будто под маской. Он шляпу никогда не снимал. Весь закутанный в чёрное, тут же зацепился я за до боли знакомые приметы. Нет, одет нормально, просто лицо никак не мог разглядеть, будто что-то отвлекало. А когда пытался сосредоточиться, так тень падала на лицо или что-то загораживало. А одет был обычно сюртук, рубаха, ну и шляпа на голове. Вот шляпу хорошо помню, черная такая, с красным размерником. Снова не врет. Похоже, это не тайный поверенный императора. «Как на тебя вышли?» Алексей замялся, будто решаясь на отчаянный шаг, но тут же снова затараторил. «Да из канавы меня вытащили». Он отвел глаза. «Пьяный я был». «Ещё и побили меня, что долги давно не закрывал. А тут этот господин. И помощь обещает, и жизнь старую вернуть, денег выплатить. Даже с родителями помириться обещали помочь. А нужно было всего-то с тобой встретиться, да официанту сигнал подать. А кто бы на моём месте отказался?» «А? Вытащили?» — повторил я. «Он не один был?» «Один, но всё время говорил, что действует по воле господина, и отзывался о себе во множественном числе». «Чудно как-то. Но мало ли у кого причуды какие...» «Как это?» — решил уточнить я. «Ну, мол, мы готовы вам помочь по велению нашего господина, или наш господин просил передать нас, и все в таком духе». «Он все время один был?» «Да, все время. И он все обо мне знал, будто следил пристально. Сказал, что его господин давно интересуется моей персоной и сильно переживает о моей судьбе». Я помассировал виски. «Ты сказал, что после задержания с тобой кто-то связывался. Каким образом?» «В камере записка была, мол, все отрицай, ни с чем не соглашайся, иначе смерть...» Алексей опустил голову. «И я верю, тот посланник уж не знаю от чего, но от него смертью веет. Я только, сидя в камере, обдумывая все, смог это понять. Смертью веет...» пробормотал я. «Так, а записка где? Дай посмотреть». Я сразу подумал о том, что можно по почерку что-то понять. «Исчезла», — тут же ответил Андерсон. «Стоило только прочесть да отвернуться, а записки как не бывало». «Может, привиделось?» — предположил я. «Я, может, и пропащий, но не безумец. Была записка». «Как же она исчезнуть-то могла?» пробормотал я, поставив себе зарубку расспросить Кутепова или Мезенцева на предмет подобных способностей. На протяжении всего разговора способность ни разу не кольнула. Правду Андерсон говорит. «Не знаю, но обещание меня напугало. Пойми меня, они ведь почти все обо мне знают, даже то, чего не могут знать». «Так, так, так. А нет у тебя предположений, кто бы это мог быть? Кто мог бы знать подробности о тебе?» Лицо Алексея вдруг осунулось, и он побледнел еще сильнее. Он очень мелко и часто замотал головы, пряча от меня глаза. «Я не знаю», — прошептал он, способность не кольнула, но и не должна была. Знать и догадываться разные вещи. «А ты подумай, Лёша, мне надо это знать, ты пойми. Страна в опасности. Подумай, что было бы, удайся твоя затея». «Я не могу, не хочу умирать, даже думать об этом боюсь». «Ну постарайся же, давай, Лёшка». «Я же доверился тебе, даже обещание давал, и исполнить был готов. Ты ведь сам все испортил. Да, Господи, раньше бы пришел ко мне сам, без всяких там господинов. Думаешь, я тебя в беде бы оставил? Леш, ну подумай, сейчас все от этого зависит». Он совсем сжался. «Это глупость совершеннейшая. Пускай глупость. Говори». Андерсон захныкал и принялся раскачиваться на стуле. Не хватало еще, чтобы он мне тут с ума сошел. В этот момент за моей спиной распахнулась дверь. «Это что здесь происходит? Вы что здесь устроили?» громыхал голос Кутепова. «Я вас на каторгу сошлю, бревна на колыме считать будете!» «Его высочество сам приказал, в ультимативной форме!» оправдывался офицер. «Глушилку тоже его высочество поставил. Да это заговор, покушение!» «Да что же вы так не вовремя-то?» — всплеснул я руками, заставив Кутепова умолкнуть. «Он же почти все рассказал!» «Мне нужен адвокат!» — тут же перешел на визг Андерсон. «Я ни слова не говорил и говорить не собираюсь. Я жду своего адвоката. Я имею право хранить молчание. Рот себе зашью, язык откушу. Не принудите!» Я лишь закатил глаза. Я перевел взгляд на выпучившего от паники глаза Алексея. Тот явно был неадекватен. Уж не наркоман ли он? «Но зрачки у парня нормальные», — проскользнула мысль попросить оставить нас еще на пять минут. Но красное лицо генерала было как фонарь светофора, запрещающий все на свете. «Александр Борисович», — пророкотал генерал, — «я готов идти на уступки, но произвола я не допущу. Допрос должен проводить следователь». «Но мне быть только пять минут», — с досадой произнес я, обращаясь к Утепову.